Приходилось, насупившись букой, щебет женщин сносить словно бич, Чтоб впоследствии страсть, как науку, обожание, как подвиг постичь. Всем им мимо прошедшим спасибо. И пропавшим на том берегу, всем им мимо прошедшим спасибо. Перед ними я всеми в долгу. 1958 год.